Архимаг сделал едва уловимое движение бровью, на д э в и с появилось вместительное деревянное ведро с водой. Тебя постудить, внучка, ласково осведомился Игнацус. Твоя точка зрения мне ясна. Теперь я хочу понять, многие ли тут разделяют ее. Эвис поспешно сама зажала с е б е рот, одновременно пытаясь увернуться от падающих с донца капель. Однако вид плавающей в воздухе бадейки отнюдь не о с т у д и л других.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 Что есть намертво прикованные к какому-то миру боги, чья мощь тем не менее превышает всю нашу совокупную. Вы помните обо всем этом? Да простит меня достопочтенный Архимаг Игнациус! Подал голос молчавший до того времени Гмонд в элегантном черном камзоле с небольшой серебряной розой на груди. По его словам, он получил ее от своего боевого п о б р а т и м а в каком-то из особо д а л ь н и х миров границы. Но если все решено без нас... Для чего потребовалось это собрание? И Если вы, владыка, решили вести переговоры и отдать долину без боя, что можем сделать мы, горстка боевых магов? в и д и з в е с т н о что в случае разногласий вы можете созвать народное собрание, а гильдии целителей, погодников и мастеров выскажутся так, как вы этого пожелаете. Зачем тогда этот спектакль? Гмонд, мне следовало бы почаще драть тебя длинной хвостиной, когда ты еще ходил ко мне в класс.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 Ты не совсем прав, Эгмунд. Вступил в разговор Мелвилл. Да и цитату ты привел неточно. о тяжка т войны может пойти на пользу и нам, ибо нападающий всегда имеет преимущество первого удара. За п а л ь ч и в о перебил Эгмунд. Но лишь в том случае, если. А ну вот начинается спор профессионалов. в з д о х н у л из своего кресла, Игнациус. Клара, ну хоть ты-то меня понимаешь. Понимаю, Владыка.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 Клара не выдержала, покраснела. Она, глава гильдии боевые маги, в самом деле уже давно никого не выбирали. С тех пор, как знаменитый Роб Кламон погиб в неравном бою, прикрывая отход пятерых юных, только что прошедших посвящения волшебников и волшебниц. Разве время сейчас говорить об этом? «Э, самое время, Клара, заверил е е Игнациус. Мне нужна твердая рука, чтобы держать этих с о р в а н ц о в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 с Целью в ы т о р г о в а т ь хотя бы два лишних дня для того, чтобы нам действовать не в слепую. Вы понимаете меня, господа Гильдия? Конечно, Владыка. Немедленно отозвался Эгмунд. С другой стороны нельзя не заметить, спор вспыхнул заново. Гильдия разделилась на двое. Половина, те, кто помоложе, во главе Севиса и э г м у н д м стояли за немедленную и всеобщую войну. Другая половина во главе с м е л в и л л м за переговоры.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 Услыхала она. Что прямо сейчас? Удивилась волшебница. Конечно, так я могу быть у в е р е н что за тобой никто не увяжется и не испортит дело. Клара м о л ч а к и в нула. Э, можешь повидаться, с о г л а й е Стивен Хорст. Неожиданно официально сказал Игнациус. Спасибо, Владыка. Растерялась Клара. Спасибо скажешь, когда вернешься. Все, иди. Времени очень мало. Удачи тебе, дочка. Однако коглая Клара заходить не стала. Кэрли так и остался где-то в м е л ь и н с к о м огненном море, и лучше даже не думать, что с ним могло случиться. Пусть уж лучше Аля думает, что Клара в поиске. Если, конечно, д о б р о х о д ы из гильдии не разболтают. Хотя нет, Архимаг их так просто не отпустит, только под страшное клятвое м о л ч а н и я Она лишь накраткое время забежала домой. Сборы боевого мага обычно быстры.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 Как будто бы чисто, хотя как можно утверждать наверняка. За его спиной Фаркер пеливождал. с т о й здесь, приказал Фес. Если что и случится, он еще может рассчитывать на долину и умелые руки т а м о ш н и х целителей. Фаргу после начала войны с Радугой надеяться стало ненакого. Широкая винтовая лестница поднималась из холла на второй этаж. Обливаясь потом, ступая осторожно, точно босыми ногами по битому стеклу.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 И ш ь ты, заметил Фаркс профессиональным умением выуживая из массивного буфета забытую нитку жемчуга. Неплохо жили, господа маги. Эй, не трогай, запоздало, крикнул Фес. Однако Фаркс спрятал ж е р е л и в карман и залихваски подмигнул Фесу. Было их, остало наше. Погоди, надо проверить. А что если? Ну, проверяй, проверяй. А только такие вещи за буфетами не прячут.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 Зло, сказал он себе. Перестань, что сделано то сделано, и даже Архимаг и г н а ц и у с не повернет вспять ход времени. Шестой этаж. Дорогу туда п р е г р а ж д а л а внушительного вида железная дверь. Ого, без всякого удивления сказал Фарк. Ну что, фиас, волшебник? Сам скрывать будешь или меня опустишь? Какое тут п у с т и ш ь Возмутился воин с е р о й лиги, доставая кристалл. Ну тромчую, так просто они бы тут ничего запирать не стали.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 Славная история про бармталфес возясь с кристаллом. Мне нравится. Только тут, по-моему, не в о т ц е экономи дело. Впереди чувствовалось нечто, сила затаившаяся и ждущая, но не хищная и не алчная, что всегда ощущается в ловушках и настороженных над двуногую дичь заклятиях. о той дика? Ага, фес подобрался, нашел что-то, фес чародей. Да как будто. Нет, не обезвредить. Это вообще не за подня. Просто не в е с т ь что. Э, б у д ь что будет. Открывай центурион. Давно бы так, ф е с чародей. В руках Фарго появилась и з о г н у т а я стальная штуковина длиной примерно в локоть. Центурион пару раз ковырнул возле креплений массивных вживленных в камень петель, потом принялся возиться с замком. Эх вы, господа магики, послышалось его бормотание. От кого запирались-то? Дверь славная, а вот замок никуда. У того отца эконома, вот это я понимаю, замок был всем замкам замок. Гномы делали, а тут что-то к р а к н у л о и дверь распахнулась. Так вот они что здесь прятали? Разочарованно подумал Фес. Лаборатория? Ничего интересного. Все, конечно, увезли. Даже самые з а в а л я щ ш и е ступки или к о л б ы конечно же, не оставили. Его подозрения полностью оправдались.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 Попробуй, может все религи лучше, чем в легионах умеют двери открывать. Ух ты! — одобрил Фарк, глядя на множество тонких и з о г н у т ы х штифтов ф е о в о й отмычки. Гномы делали. Правильно. Хочешь замок добрый поставить, гному ступай. Хочешь взломать, к нему ступай опять же. Замок оказался сложным. ф е с промучился изрядное время, пока наконец не нащупал нужные сухарики внутри. о т к р ы й а! Он едва успел закрыться. Спас намертво вбитый Клары х ю м е л ь и н с т и н к т и тем не менее, не зринувшийся на него поток о г н и с т о г о сияния, не огня, а именно света, смял в о з д в и г н у т ы й им щит, отбросив феса прочь. Однако как некраток оказался миг, он успел разглядеть громадное зеркало, вмурованное в стену. Что же ты, чародей? – простонал Фарг, поднимаясь с пола и осторожно снимая шлем. Лицо Центуриона оказалось жестко обожжено. Хорошо еще, что уцелели глаза. Это не ловушка была, Фарг. Погоди, сейчас помогу. Несмотря на слабое познание ф е с а в магическом целительстве, кое-какие уроки первой помощи он, разумеется, помнил. Спасибо, прохрипел Фарг. Лоб ц е н т у р и о н а б л е с т е л от пота, однако боль уже отступала. Посиди здесь, я попытаюсь пробиться. Фесс вновь прибег к искажающему камню, однако на сей раз камень за упрямился уже в серьез. Он, похоже, сам решил поживиться от даром растрачиваемой силы, и все повелевающие заклятия Феса соскальзывали с магического кристала, л как вода с того знаменитого гуся. Фес выругался длинно, долго и изобретательно, вспоминая безшабашную юность в долине, где в ходу были ругательства множеством и р о в ы х народов. э к ты его? Уважительно крякнул Фарк. Знатно у вас в лиге ругаются. Фес сдался после д о б р о г о ч а с а усилий. Возвращаемся, Фарк. Здесь нужен настоящий маг, я ведь так по верхам нахватался. Если б мне нахватался, нас бы уже три раза основательно поджарили. Резонно возразил Сентурион. Ладно, возвращаемся, так возвращаемся. Если дальше дороги нет. Когда они выбрались наружу, вокруг башни стояло настоящее живое кольцо, и несколько всадников в роскошных доспехах на породистых конях молча ждали в с е д л а х Окруженный стражей вольных, там стоял император. Его холодные глаза расширились, когда он увидел Феса. Повелитель империи ничего никогда не забывал. Ты. Фес преклонил колено, несмотря на то, что по рождению и крови он был куда выше владыки Мелина. и Точнее, теперь его обугленных руин. По вине о в н империи. и Я тот, кто передал повелителю латную рукавицу, что ныне украшает его левую д л а н ь Расскажешь мне об этом после. Выдержка у императора была поистине железная. Доклад, центурион. Повиновение империи. Фарк к а л е н о преклонять не стал. Еще бы, центурион. Мы исполнили приказ. Мы прошли так далеко, как только смогли. Что у тебя с лицом, центурион? – перебил император. Старое хозяева подарочек оставили. С допустимой старому служаке вольностью усмехнулся центурион.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 И легко взбежал по ступеням. Обясняй, ъ коротко бросил он Фесу, что здесь было. Я чувствую следы магии. Две огненные ловушки, мой повелитель, почтительно сказал Фес. Объясняты. Каким образом? отрывисто спросил император, глядя на покрытый копотью потолок. Искажающий камень, мой повелитель. Я немного умею с ним обращаться. Серая лига накопила немало подобных сведений. Патриархион ничего не говорил мне об этом, угрюмо заметил император. Но в любом случае он знал, кого посылать в Хвален. Какого ты рода воин? Как т в о е имя? Таких людей, как ты, империя должна ценить. Мой повелитель слишком щедр, смиренно поклонился ф е с Я не могу похвастаться знатностью, мой император. Я н а й д о н ы ш Меня вырастила лига. Патриархион был мне вместо отца. Моё имя Фес, л и г и й с к о е Эктан. Лига дает своим воинам имена на языке Дану. Остров взглянул император, поглаживая белую л а т н у ю перчатку. Такова традиция, мой господин. Фес вновь поклонился. Ну что ж, раз традиция. С неопределенным выражением протянул император. Я буду звать тебя Фесом, слушающий ночью, как будет угодно императору.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 Сам вижу, сквозь зубы ответил император. Оставайся тут, я иду дальше. По вине о в н империи, и но м о л ч и в о и н Здесь не хватило даже волшебства искажающего камня. В отчаянии вскрикнул Фес. Посмотрим, хватит ли тут моего. Туманно намекнул император. Фес уже готов был прыгнуть. Император не должен входить туда, ни за что не должен. Не надо. Мягко произнес голос у него на духом.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 совершенно здесь неуместное. Оно было живым, явственно недвусмысленно и неприятно живым. Пустые стеклянные глаза уставились куда-то в середину переносица императора. Там, по ту сторону, копился гнев. Черный камень в перстне п р е д у п р е ж д а ю щ е потеплел. Ничего, ничего, друг мой. Прости, но на сей раз мне придется пренебречь твоим о а с т е р е ж е м Я должен дойти, дойти и взглянуть. Зеркало светилось изнутри радостным солнечным и ласковым светом, отнюдь не мрачным и с п е п е л я ю щ и м пламенем, черно-багровым цвета, перемешанным с жирным дымом засохшей крови. Левая рука в латные перчатки, словно сама собой взлетела, прикрывая глаза. Умри, услыхал император.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 Вспомни свои уроки, сказал он себе. Оружием врагов тоже можно пользоваться не хуже, чем своим собственным. Перед императором лежала живая, трепещущая и дышащая серебряная гладь. н у ж е тварь. Повинуйся истинному хозяину. Черный камень персня т послушно выбросил вперед незримую стрелу силы. Зеркало дрогнуло. Серебряная дрожь стремительно т а я л а Однако своего лица император по-прежнему не видел.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 Совсем крошечный младенец, и он, мальчишка, о п ь я н е н н ы й впервые п р о л и т о й кровью существ, умеющих страдать и мыслить. Разорванная шея девочки Дану. Шею! закричал император. Покажи шею! Он забыл все з а т в е р ж е н н ы е формулы. Мертвая вязь букв ничто перед горящей человеческой волей, волей существа, которого впереди ждет только черная яма могилы, гниение, т л е н разложение. Смертный не боится смерти, и потому он так силен. Император кричал на магическое зеркало, точно на нерадивого слугу. Внезапно налетевший порыв ветра в стрепал густые с м о л я н ы е пряди. Девушка Дану досадливо вскинула руку, но поздно. Обнажилась тонкая шея, обезображенная застарелым длинным шрамом, какой оставляет тупая, покрытая за зубринами сталь. Расскажи мне, расскажи. Молила Тави то и дело, н а р о в я б у х н у т ь с я на колени перед волшебником Акциумом прямо в холодную и противную осеннюю грязь. Расскажи мне, ну расскажи же, я сделаю все, все, что ты захочешь. Можешь продать меня в рабство, только ради богов истинных и ложных, ради спасителя, если ты в него веришь. Расскажи. Да о чем же мне тебе рассказать? Отбивался маг. О других мирах, о том, откуда ты пришел, о том, за что тебя заточили. Успеется, проворчал Акциум.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 Почему судьба порой уничтожает целые народы, оставляя города, страны и континенты заваленными мертвыми телами? Почему время от времени пробуждаются какие-то древние, постарше звезд и небес ископаемые ч у д и щ а И бывает, целые миры тоже гибнут, потому что помощь опаздывает, или же тварь оказывается слишком сильна. а к ц и у м с м о р щ и л с я словно от сильной зубной боли.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 Кто, скажи мне, может драться в м и л и н е используя такие силы? Радуга подавляет мятеж? Тотчас предположил Атави. В имперской-то столице, хмыкнул акцум. Ладно, я сейчас не хочу пускать вход чародейства, а то и так наворожил порядком. А з д е ш н и е з д е ш н и е нас догонять не станут, с непререкаемой уверенностью бросил волшебник. Не та порода, пуганные. Хотя вот тут все с ними драться намеренный. Тебя вот возьми, а мне вот что-то сомнительно. С радугой сомнительно? Так и вскинулась Тави. Да они? Да знаешь ли ты? Догадываюсь, хмуро сказал волшебник. с и л а в тебе н е м а л а я но вся от ненависти. Боюсь, как бы тебе ее не потерять, когда насытишься местью. Если при этом падет радуга?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 Но равнять меня со слепым к р о т о м по-моему, не слишком-то разумно. Я не равняю, обиделась Тави. Но радуга, злодеи, они убивали, жгли, разоряли. Это потому, что так случилось с твоей семьей. Безжалостно уронила акцию. А те, кого это не коснулось. Тогда откуда ж мятеж? Немедленно поддела мага Тави. Откуда такая в о л ш б а в м е л ь и н е Может, пираты по реке поднялись? Предположил а к ц у м но не слишком уверенно. Пираты, хмыкнула девушка. Сейчас, по осени. Едва ли. В южных морях уже во всю штормит. Они появились бы раньше или позже, уже после нового года. Ну тогда я не знаю, проворчал а к ц у м Но ты не уводи разговор, а не уводи. Почему ты так уверена, что остальным это тоже надо повернуть власть радуги? Потому что тогда бы колдовать могли все.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 Так вот, представь, что будет, если все вокруг примут с я т е р з а т ь Людни Тави. А ведь магия это о т н ю д ь не с т о л ь безобидная вещь. Ты согласна? Невежда никогда не сыграет сложную тонкую мелодию, но чисто случайно его к а к о ф о н и я если применить это к магии, может вызвать к жизни такие создания, что лучше бы сотворившего такое заранее жерновом на шее.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 А потом он объяснил мне, что это у него после неудачного наложения заклятия. Худой, в ы с ы й костистый череп. Забормотал а к ц и ю Нет, не знаю такого. Среди высших иерархов такого точно не было. Орла, то есть боги меня вразуми. Кто же это может быть? Он с неожиданной пристальностью взглянул на Тави. Ничего не приходит в голову.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 Или ушел из этого мира, если правда то, что ты говоришь. Что мне теперь делать? Кан убили, Сидри сбежал с алмазным мечом, а я из-за этих проклятых околитов Семицветия упустила его. Каменный престол не упустит случая очернить меня перед кругом капитанов. Меня изгонят. Э, -э неужели бесстрашная Тавис собралась плакать? Изумился волшебник. Не стоит, девочка. Я видел, как ты сражаешься. Ну идти мне все равно н е к у д а Но дом-то у тебя есть? а з а б о ч е н а поинтересовался а к ц и ю Дом есть, кровать под которой стоит мой сундучок. Вот и все. С горькой откровенностью вырвалась у т а в и Там, на западе, во владениях в о л ь н ы х И чем ты занималась до того, до этого? Была увольных наемницей, походным магом? Потому что немного знаю волшебство, ходил а с ними в походы. Может помнишь монастырь Тра Трансварден? Помню, усмехнулся Акциум. Да, слыхал. Элегантно. Так значит это была ты, я, к а м и еще двое. Элегантно, повторил Акциум. Помню, это произвело на меня известное впечатление. Я даже решил, что к этому случаю причастна радуга.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 На меня охотятся никакие-то там захудалые драконы или свихнувшиеся эльфы. з а т о ч и в ш и й это тебе не просто так. Ты не можешь вообразить себе всю мощь з а т о ч и в ш е г о Его, что повелевает. а к ц у у м о п о м н и л с я и осекся. Все, хватит, ворчливо сказал он. А то я уже начинаю скакать через твою веревочку. Смотри, дочка, будешь еще приставать с расспросами? Уста заклятием запечатываю, как сказали в ы п и с а н о певцы. У меня сейчас есть дело. Если хочешь, идем со мной. А Сидри, а алмазный меч! Вдруг скинулась Тави. Что же? Пусть он уходит. Сейчас, пусть уходит, жестко сказал маг. Я не слишком хорошо представляю себе, что такое алмазный меч и на что он способен.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 Из тебя могла бы получиться неплохая волшебница, могла, потому что чем дальше, тем г р о з н е е становились знамения. Милая девочка их просто не замечала на свое счастье. А вот я видел в движениях неба, в с о д р о г а н и я х глубоких подземных вод, в колебаниях аэра крылся ужас, н е о б о р и м ы й все поглощающий. Я мог припомнить такое только один раз, когда великое заклятие мятежника призвало в этот мир новую сущность, вознамерившуюся пожрать все вокруг. Нет, заточивший, я не сдамся без боя. Не для того я отринул путь а к с и у м а хотя и назвался милой девочке этим самым именем. Я буду драться за этот мир. Если потребуется, я буду драться даже в союзе с радугой. От чего-то мне все сильнее кажется, что так и выйдет. Мы шли по дороге дальше и дальше. Впереди Мильин. Я верил, что там я найду разгадку. Ну вот, это то, о чем ты просила, Дану, сказал за спиной Агаты странный голос, словно в о рту говорившего всякий раз сталкивались костяные пластинки. Преображение окончено. Теперь в голосе послышалась горькая усмешка. Я могу назвать себя человеком или почти человеком. Едва ли это достаточно высокое звание для такого могучего мага, как ты, со всегдашним презрением к роду проклятых хуманцев заметила Агата. Не звание, а телесная форма. к л а ц н у л а у нее над плечом. Просто форма с двумя руками и ногами.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 Хозяин Ливня как-то странно посмотрел на нее. Ну ладно, мне кажется, в пути нас будет ждать еще один сюрприз. Это какой еще сюрприз? насторожилась Агата. На счет древности. С самым невинным видом объявил хозяин Ливня. Агата демонстративно дернула плечами. Увидим. т а и н с т в е н н о пообещал он. Путь их длился совсем недолго, однако они уже приближались к сердцу м и л ь и н с к о й империи.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 Он поистине был великим магом, и Агата невольно задавала себе вопрос, кем же он был раньше, пока не сделался тем, кто он есть теперь, алчным чудовищем, человека и души яцем. Скажи мне, куда ты хочешь попасть? – спросил он Агату, когда они только-только оставили позади ворота замка. Да, ну задумалась. Конечно, прежде всего надо остановить легионы, но с другой стороны... Они еще будут тащиться добросовых земель не одну неделю. Времени много, она должна успеть. И она назвала башню Алого Ордена в х в а л е н е ведь где-то там остался деревянный меч, величайшее сокровище, доверенное ей, которое она не уберегла. Хозяин Лив н я только пожал плечами. Мне все равно. Я обещал помочь тебе, и я помогу.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 Тот, кто многие годы носил рабский ошейник, кто был двуногим скотом и говорящей вещью, поймет ее. На них обращали внимание: молодые мастеровые, в о з ч и к и торговцы, разносчики и п р о ч и й л ю д Как же по одежде знатная дама, а идет пешком, не в карете, не в п о р ш е з е Башню арки венчал острый сверкающий шпиль, и на нем флюгер в виде орденского герба — три переплетенных языка пламени.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 Ей показалось, что башня покачиваясь наплывает на нее, а каменные стены становятся прозрачными. а л о е сияние разливалось вокруг, от цвет могучей силы Красного Ордена, и на самом верху башни, наверное, в апартаментах Верховного мага, Агата увидела знакомый р о с ч е р к холодного зеленожемчужного пламени. Он там, уверенно сказала она. Хорошо, хозяин ливня кивнул. Я помогу тебе, дочь Дану, но с тем условием, что ты потом тоже поможешь мне. Есть с р е д с т в о вернуть себе привычный человеческий облик. Глубоко упрятанные в череп глаза злосверкнули. Это нелегко, но и ты требуешь от меня нелегкой службы. Ну как, ты согласна? Что ты такое говоришь? Побледнела девушка. Ведь я еще там сказала. Что не желаешь стать такой же, как я? Помню, но у тебя еще будет шанс изменить свое мнение. Хозяин Ливня чуть склонив голову набок, презрительно сощурился и вяло махнул рукой. Осеннее небо над их головами начало стремительно заволакиваться тучами. Что ты хочешь сделать? Не выдержав, завержала Агата. Тебе ведомо мое оружие. Последовал почти ч т о г л у м л и в ы й ответ. Вырвался у нее отчаянный вопль. Она повисла на плечах хозяина, жестких костистых плечах, словно под тканью плаща не осталось ни грана плоти. Башня содрогнулась. Кольцо бешено п л я ш у щ и х туч все расширялось и расширялось. На самом верху башни, на высоте возле основания ш п и л я внезапно появилась человеческая фигурка в однотонном а л о м плаще. Спасибо тебе, Агата.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 Помнила, как Сильвия едва-едва сумела вырвать добычу из когтей нерассуждающего голодного чудовища, каким тогда был хозяин. Неужели Арк всерьез рассчитывает справиться? Арк рассчитывал. Над башней набирал силу изумительный и красоты радужный вихрь, словно исполинское копье, он целился прямо в сердце стягивающихся над х в а л е н о ы м туч. Маги в в а л ы х плащах, похоже, совместно творили какое-то заклинание. Творил нечто и хозяин.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 В руке хозяина возник, плавно соткавшись из бесформенного облачного обрывка длинный черный клинок. о с т р е у с т а в и л о с ь в зенит и теперь уже шепотом, но таким, что слышала вся площадь и, наверное, слышал весь замерший от ужаса хвален. Хозяин произнес слово силы. Прямо вверх прянула черная молния, изобхвативших радужное копье своими плотными боками туч. Внизу стремились первые ядовитые капли. Над хваленом начинался смертный ливень. Сеть громко з а т р е щ а л а Черный пар брызнул во все стороны. Алые ячейки горели. Горело само слагавшее их пламя, в свою очередь распадаясь и обращаясь в ничто. С боков им на смену рвались новые и новые сплетения алых нитей, спеша залатать прореху. Но и сила хозяина не уступала. Вверх рвались стрелы темного пламени. Мощь арка не могла погасить этот костер. В небе радужное копье пробило слой туч на вылет, появилось смутное серое пятно. Воздух внезапно замутился. Агате показалось, будто мириады мириад рук старательно ловят м ч а щ и е с я к земле капли ливня. Однако, конечно же, никакая сила остановить это бедствие не могла. Все, что оставалось Дану, это мотнуться под защиту какого-то каменного сарая.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 Возможно, так велики, что даже счет Агаты показался бы перед ними жалкой детской обидой, что бесследно пройдет самое б о л ь ш е е через четверть часа. И все-таки они боялись и смерти, и боли. Агата никогда не думала, что сможет пережить то, что увидели ее глаза и у с л ы х а л и ее уши. Много г о л о с ы й вопль, вопль ужаса и отчаяния, вопль к о р ч а щ е й с я человеческой плоти, вопль десятков и сотен жертв.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 Радужное копье разделилось на тысячи мелких стрел, пронзавших черные косматые клубы, и капли падали медленно, неуверенно, редко, словно сила ливня готова была вот-вот иссякнуть. Прорехи всеки с у з и л и с ь до размера человеческой головы, и тут хозяин вновь закричал: это была уже не ярость, это был тяжкий стон попавшего в ловушку и смертельно р а н е н о г о зверя. Будь ты проклята!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 Казалось, сотни тысяч подземных демонов рванулись на волю из своих убежищ, ломая на своем пути даже крепчайшие кости земли. Воздух прорезал невыносимый. На самом пороге человеческого слуха полувзвизг, полускрежет, словно железом в е л и по тонкому стеклу. Подножие башни окуталось дымом. То и дело в клубах мелькали г р о тескные искаженные физиономии каких-то чудищ.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 Но сколько их еще стояло на крышах домов окружающих площадь, а сеть стала уже слишком частой и слишком тугой, чтобы разорвать ее. Оставалось только бросить оружие и отдаться в руки торжествующим победителям, утешая себя тем, что с собой ты уносишь целое сонм и щ е врагов. Он захохотал. Выпью, выпью, выпью. Плечи хозяина стремительно раздавались вширь. Он рос, утрачивая человеческий облик. С черепа слезла к у ж а из-под нее показалось изъеденное, ржавчина и железо старого шлема. То же самое и с плечами, и с руками. Монстр возвращался к жизни, потому что лишь в таком виде хозяин мог еще продолжать борьбу. Голоса магов Арка теперь молчали. На д р у и н а м и б а ш н и к а з а л о с ь Агате еще трепещет слабое а л о е зарево, словно последний прощальный салют.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 Сам л е к в руки презренные рабыни Данки в останках Друнга великого оплота некогда великого народа. э м и л ь с т о р н был здесь. Он звал ее, он чувствовал ее, он посылал к ней весь сквозь завалы битого камня. В том г н о в е н и е она забыла обо всем, а еще с р ы в а ю щ и х с я с неба из побежденных туч отдельных каплях смертного ливня, каждая из которых тем не менее означала гибель, о магах, густо стоящих на окрестных крышах. И даже о самом хозяине ливня. Она просто вскочила и, не помня себя, ринулась через площадь к развалинам. а р Донеслось откуда-то справа. Она не повернула головы. Ей казалось, что в огненном сиянии над развалинами ей по-прежнему виден отсвет меча. И она бежала, бежала не чуя под собой ног, не видя ничего, кроме этого отсвета. Алая сеть пала на нее, но Агата даже не заметила этого. Красный блеск в глазах. Ну и что? Она не слышала изумленных криков собранных вокруг чародеев. Однако они допустили ошибку, р а с п р е д е л и в внимание и соответственно р а з д е л и в силы. Часть их п е р е н а ц е л и л а с ь на Агату. Хозяин ливня неожиданно расправил плечи, опутавшие его красные нити громко з а т р е щ а л и словно обычные п у т ы разрываемые могучим движением. Он к р у т н у л с я вокруг себя, ц е л я с ь мечом в заполненные волшебниками крыши домов.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 с глубокими сквозными ранами от когда-то вбитых в тело к о л ь е в Тави узнала бы этого священника в один миг. Призрак легкой дымкой з а с т р у и л с я вперед. Черные молнии рванулись ему навстречу, пронзили насквозь, не причинив тем не менее никакого вреда. Темное пламя охватило сгрудившихся в к у ч у людей в белых рясах. Раздались ужасные крики. Несколько человек метнулись в разные стороны, падая и корчась.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 навсегда перестав существовать. Агата не видела ничего этого, потому что баюкала в руках точно ребенка, вновь обретенный э м е л ь с т о р м